Юрий Винокуров, Олег Сапфир. Орден архитекторов, 12. Глава 1. Стройка на окраине, Вадутца. Княжество Лихтенштейн. Настя медленно открыла глаза, пытаясь фокусировать взгляд. Голова гудела, как колокол после удара. Мир плыл, краски смешивались, звуки доносились, как будто через толщу воды – Первое, что она увидела, — испуганное лицо Ганса, склонившегося над ней. «Госпожа, слава богу, вы очнулись!» «Ганс?» — Настя попыталась сесть, но тело отозвалось слабостью. «Что? Что произошло? Где мы?» Она огляделась. Они находились на каком-то пустыре, заваленном строительным мусором. Вдалеке виднелись недостроенные ангары. Строительная площадка... «Да, кажется, Ганс вызвал ее сюда». Она с трудом вспоминала детали. Обычно рассудительный и спокойный Ганс позвонил ей с такой паникой в голосе, что она с трудом разбирала слова. Сказал что-то срочное, что Теодор будет в ярости. Что могло случиться? Какая еще ярость у Теодора? Это было странно. Не теряя времени, Борис был чем-то занят. Настя вызвала машину и поспешила на окраину города, к старому недостроенному объекту, который Созидатель недавно взял в работу. Место встретило ее тишиной. Заброшенная строительная площадка, бетонные плиты, кучи гравия, ржавеющие остатки какой-то техники и ни души. Кроме Ганса, который стоял поодаль и лихорадочно махал ей рукой. А дальше все как в тумане. «Что тут случилось?» — повторила она, замечая, как Ганс нервно оглядывается. «Он... он напал!» — Ганс схватил ее за руку, помогая подняться. «Нам нужно уходить, Анастасия! Быстро!» «Кто напал? Ганс, объясни толком!» И тут она увидела это. Там в конце пустыря разворачивалась битва титанов. Абадон... Ее верный несокрушимый защитник сражался с неизвестным человеком. Абадон был изранен. Его металлическая броня покрыта вмятинами и оплавленными следами. Некоторые сочленения искрили. Он двигался медленно, тяжело отбивая атаки противника. А противник? Настя не верила своим глазам. С виду добродушный толстячок, похожий на какого-нибудь веселого молочника, или пекарей соседней деревушки. Но двигался он с поразительной скоростью, почти как призрак. Вокруг него парили четыре призрачных клинка, сотканных из какой-то мерцающей энергии. Они атаковали Абадона со всех сторон, оставляя на его броне глубокие борозды. «Ганс, кто это такой?» «Он, он взял меня под контроль», – торопливо объяснил Ганс. «Мои мозги как будто в тисках зажало». «Он заставил меня позвонить вам, заманить сюда под предлогом ЧП. Как только вы подошли, он появился. Пытался сделать то же самое с вами, но ваше кольцо оно его остановило, отразило часть атаки». Ганс кивнул на обручальное кольцо на ее пальце. «Подарок Теодора». «Вы потеряли сознание, а он... он собирался вас забрать. Сломать, как он выразился». Я пытался сопротивляться, кричал мысленно, но был бессилен. А потом... потом появился он. Ганс кивнул на Абадона. Буквально из ниоткуда. И сразу атаковал. Нам нужно бежать отсюда срочно! Сказал Ганс, поднимаясь на ноги и пытаясь поднять Настю. А как же Абадон? Настя смотрела, как ее защитник, хоть и израненный, продолжает сражаться. Госпожа! «Это не тот противник, к которому можно отнестись пренебрежительно! Уходите!» Механический голос Абадона прозвучал на удивление четко, несмотря на грохот боя. «Этот враг даже сильнее Абадона, добавил Ганс. «Я видел. Он уникален. У него как минимум два дара. Он точно менталист высочайшего уровня. Эта сила ломает сознание, подчиняет волю». Он легко бы мог управлять нами обоими, если бы не ваше кольцо и не Абадон. И, похоже, он еще и телекинетик. Вон как швыряется обломками. Настя вспомнила рассказы Теодора о псиониках. Одаренных, чей дар хоть и казался простым, давал невероятные возможности. От чтения мыслей и ментальных счетов до управления материей и даже самоисцеления. Этот противник был очень опасен. Абадон молча сражался, принимая на себя все новые удары. Его противник усмехнулся. «А твой господин даже слабее, чем я думал, раз создал такого слабого голема. Медленный, неповоротливый, как будто из прошлого века. Нежизнеспособная конструкция!» Тогда Настя попыталась помочь Абадону. Она вытянула руки, концентрируя свою силу, пытаясь поднять камни, Создать земляной барьер, но ее магия разбилась о невидимую преграду, даже не коснувшись противника. Ментальный щит, псионический барьер, она не знала. Но понимала, ее магия здесь бессильна. Ее охватила паника. Ее руки сами собой потянулись к телефону и судорожно нажали тревожную кнопку, вызывая гвардию. «Теодор сейчас далеко, он не успеет». Ее взгляд упал на обручальное кольцо на пальце, сердце архитектора. Оно спасло ее. Но почему ее собственная магия не сработала против менталиста? Может дело в природе его силы? Или в его защитных техниках? Гвардейцы прибыли быстро. Десяток бойцов в стражах высыпали из бронетранспортера, но их вмешательство лишь ненадолго замедлило противника. Он играючи раскидал их, используя телекинез, швыряя друг в друга, как кегли. «О, массовка подтянулась!» Незнакомец сделал неуловимое движение рукой, и два гвардейца, как марионетки, вдруг застыли на месте, а затем рухнули на землю, потеряв сознание. «Слабаки!» Остальные гвардейцы открыли огонь. Но их пули и энергетические заряды также бессильно разбивались у невидимый щит противника. Настя с удивлением наблюдала, как ее противник теснил Абадона. Четыре призрачных клинка парили вокруг него, управляемые телекинезом. Он швырял в Абадона обломки арматуры и бетона, вытаскивал из своей сумки какие-то странные устройства, похожие на гранаты, и бросал их в голема генерала пытался сковать его псионическими путами, сдавить само его металлическое тело. Абадон выдерживал этот натиск. Его нефритовый топор раз за разом разрубал летящие в него обломки. Броня выдерживала взрывы странных гранат, но он явно завяз в обороне. Отвлекшись от пошатнувшегося Абадона, незнакомец повернулся к Насте. «А, ты очнулась!» – усмехнулся он и кивнул на ее обручальное кольцо. «Любопытная вещица. Полагаю, это его подарок?» Он сделал ударение на слове «его». И Настя поняла, он знает, кто такой Теодор. «Архитекторы умеют защищать свое», — протянул незнакомец. «Но не волнуйся, моя школа преуспела в том, чтобы отбирать чужое. Мы этим занимаемся. Такова наша природа». «Многомерное рождения. «Что тебе нужно?» Спросила Настя, пытаясь выиграть время. Собраться с мыслями. Нужно было что-то придумать. От тебя? Немного, не обольщайся. Мне нужен твой жених, архитектор. Ничего личного, конечно. Но кто откажется от карманного архитектора? Он построит портал по моим чертежам. Я приведу сюда всю свою школу. «Мировое господство. Перспективы. Понимаешь?» Он криво улыбнулся. «Так что не обижайся. Это судьба». Настя издала сдавленный, вызывающий смешок. «Он убьет тебя!» Глаза незнакомца сузились. «О, вряд ли. Я позабочусь, чтобы он и пальцем меня не тронул. Иначе твое сознание будет полностью уничтожено». Он наклонился ближе, его голос стал угрожающим. «Интересно, как сильно он тебя любит?» Незнакомец протянул к ней руку. Сердце архитектора вспыхнуло, отталкивая его, но Настя почувствовала, что барьер ослабел под его ментальным натиском. «Видишь, он не вечен. Скоро он падет, и тогда ты станешь моей куклой!» «Убери руки!» — воскликнула Настя, высвобождая волну необузданной энергии. Камни под ногами незнакомца вздыбились, пытаясь сковать его, но он легко разрушил их телекинезом. Тогда в порыве злости Настя бросилась на него с кулаками, но он играючи парировал ее удары. — Ого, характер! Мне нравится! — рассмеялся он. Внезапно незнакомец увидел возможность. Два его призрачных клинка молниеносно вонзились в Абадона в сочленение брони. Отлично, ты открылся. Получи, распишись. Обадон пошатнулся, его движения стали скованными. Незнакомец повернулся к Насте почти с триумфом. Скоро все закончится, дорогая. Кстати, ты любишь корабли? Меня зовут Малкор. Моя школа псионики путешествует на великолепных судах способных скользить между мирами и бороздить океаны полные чудовищ. Удобный способ скрываться от обиженных личностей. Он рассмеялся с ноткой безумия. Будучи главой, я принес сюда много секретов при своем перерождении. Да, здесь не поймают. Но Абадон не был повержен. Он медленно выпрямился, игнорируя клинки в своем теле. Низкое утробное рычание вырвалось из его груди. Он поднял пылающие рубиновые глаза на своего противника. «Как ты сказал, тебя зовут Червь?» Малкор, удивленный такой стойкостью, еще раз назвал свое имя. «А хочешь узнать имя того, кто тебя убьет?» Насмешливо прогудел Абадон. «Нет», — дерзко ответил Малкор. «Это я убью тебя». Глубокий раскатистый смех Абадона сотряс воздух. Это был не механический звук, а нечто живое, древнее и полное презрение. «Господин Теодор дал разрешение!» Прогремел Абадон изменившимся глубоким голосом, от которого завибрировала даже земля под ногами. «Раскрыть мой полный потенциал!» На глазах у Насти, Ганса и ошеломленных гвардейцев Абадон начал трансформироваться. Его металлическое тело загудело, пластины брони сдвинулись, увеличиваясь в размерах, складываясь в новые, более сложные, угрожающие формы. Шлем стал выше, массивнее, с двумя рогами, изогнутыми вперед, как у мифического демона. Металлическая маска, скрывавшая его лицо, удлинилась, заострилась, превращаясь в древнюю агрессивную личину с пылающими прорезями глаз. Вся его фигура изменилась, стала выше шире в плечах, излучая подавляющую первозданную мощь, перед которой сила Малкор оказалась детской забавой. Настя ощутила почти физическое давление новой неведомой энергии, исходящей от Абадона. Это был уже не просто голем, это было нечто иное. Абадон шагнул вперед, и земля под ним треснула. Он вперил свой обновленный, полный ярости взгляд в Малкора. «Не тебе, жалкий червь, указывать железному полководцу Абадону!» Он выпрямился во весь свой сполинский рост, возвышаясь над Малкором, как гора. «Командующему Первой армии Ордена Архитекторов!» Абадон поднял массивную руку в латной перчатке и в ней материализовался огромный топор, лезвие которого горело темным пламенем. Теперь начнется настоящая битва. Я остался один на один с этим сбродом, точнее, не совсем один. За моей спиной, за слоем уплотненного песка, приходили в себя мои союзники Гидра. Порождение необузданной земной магии продолжало свой яростный танец смерти в центре поля боя, методично перемалывая последних слуг легбы. Эта тварь была лишена разума в привычном понимании. Она действовала инстинктивно, как природная катастрофа, обрушиваясь на все, что излучало враждебную энергию. Именно поэтому я и запечатал союзников в песчаные коконы, а затем переместил их подальше. Гидра не разбирала, кто друг, кто враг, она просто уничтожала все, что двигалось и не пахло землей. Один из оставшихся некромантов, видимо решив, что раз уж помирать так с музыкой, попытался атаковать гидру каким-то особо мерзким заклинанием. Из его рук стали вырываться потоки некротической энергии. Но гидра лишь лениво повернула одну из своих тридцати голов и плюнула в него концентрированной струей песка. Некроман превратился в пыль еще до того, как его заклинание достигло цели. «Ну что, Легба!» – крикнул я, наблюдая, как его последние приспешники один за другим отправляются удобрять африканскую землю. «Твои престарелые миньоны что-то не справляются! Не хочешь им помочь? А то скоро помогать будет некому!» Легба, который все это время стоял на холме, и с любопытством наблюдал за избиением своих людей, лишь криво усмехнулся. Он явно не собирался вмешиваться. Видимо, считал их просто расходным материалом или ждал удобного момента. Внезапно рядом с ним открылся огромный теневой портал. «Решил подкрепление вызвать? Опять твари притащишь или на этот раз сам полезешь?» Не ожидая ответа, я тут же направил в портал мощнейший поток песка. Тысячи тонн мелких песчинок устремились в разлом, заполняя его до краев. «Песок теневому пространству не помеха, мальчишка!» — захихикал папа Легба. «Мои слуги сейчас прорвутся через эту жалкую преграду!» «Да? Ну, посмотрим!» Как только портал достаточно наполнился песком, я сконцентрировал свою силу и мгновенно кристаллизовал его содержимое. Песок превратился в невероятно плотную стеклоподобную массу, намертво запечатав проход. А затем я устроил внутри этого кристаллического гроба настоящую мясорубку. Кристаллизированные песчинки, вращаясь с бешеной скоростью в десятки тысяч оборотов, превратились в мириады микроскопических лезвий, шинкующих все, что находилось внутри портала. Даже тени, которых невероятно трудно уничтожить физически, не могли выстоять перед таким шквалом. Я видел, как лицо Легбы исказилось от злости. Он явно не ожидал такого поворота. Не давая ему опомниться, я начал создавать из песка гигантские копья размером с небоскребы и швырять их в него. Огромные песчаные фигуры полетели, как снаряды из катапульты. Легба легко разрезал их своими теневыми ударами, но я не останавливался методично запуская одну копию за другой. Я просто выставил руку вперед, и новые песчаные гиганты вырастали и устремлялись к врагу. Это, конечно, ребячество, подумал я, запуская очередное копье. Но давайте попробуем, хоть смешно будет. Я усилил натиск песчаных копий, заставляя Легбу отбиваться все быстрее. А затем, выбрав момент, когда он был полностью сосредоточен на отражении атаки спереди, я окликнул его. «Слышишь, Легба, как тебе такое?» Он на долю секунды повернул голову в мою сторону, и в этот момент сбоку, вынырнув из-под груды песка, в него врезался... Поезд! Да-да, самый настоящий поезд, длинный, с паровозом во главе, из трубы которого валил песчаный дым. Колеса бешено вращались по невидимым рельсам, издавая характерный звук чух, – чух-чух-чух. Песчаный состав на полной скорости врезался в легбу, сбивая его с ног. Конечно, поезд тут же начал разрушаться под воздействием ауры теневого мага, который, поднявшись на ноги, попытался его уничтожить. Я успел укрепить конструкцию, но было видно, что старик справляется с ней без особого труда. «Ты издеваешься?» Прорычал он. «А ты как думал?» Легба зарычал от ярости. Он начал создавать из земли гигантские теневые щупальца. Я приготовился к обороне, но щупальца неожиданно обрушились не на меня, а на Гидру. Они опутали ее песчаное тело, пытаясь раздавить. Одновременно с этим последние три некроманта, которые все еще были живы, тоже атаковали ее. «Идиоты!» – пробормотал я. «Неужели вы не понимаете, что находитесь в моей стихии? С землей не так-то просто работать в обычных условиях, скажем, в Лихтенштейне. Там люди, коммуникации, захоронения. Но здесь... здесь пустыня. И ничто не мешает мне развернуться в полную силу». Правда, энергия была уже на исходе, но об этом я решил умолчать. Как раз в этот момент, когда Лег готовил какой-то особенно мощный удар, Я выкрикнул «Ослепните!» Со всей огромной территории битвы песок взметнулся в небо, превращаясь в плотную непроницаемую песчаную бурю. Видимость мгновения упала до нуля. Но благодаря своей связи со стихией, я прекрасно видел сквозь песчаную завесу и ощущал очертания, ауры, движения. Поэтому я точно знал, где находится Легба, когда услышал его насмешливый голос и смех. «Ты думаешь, что тебя не видно, архитектор? Я прекрасно тебя вижу!» «Серьезно? Я впечатлен!» Легба продолжал издеваться. «Ты даже не можешь знать, откуда я сейчас ударю! Ты готов, архитектор?» «Конечно, готов! Только какого хрена ты тогда к порталу бежишь?» Действительно, Легба, поняв, что в таких условиях ему меня не одолеть, Уже мчался к своему теневому порталу. Нет, ты так просто не уйдешь! Заявил я, собирая остатки сил. Я резко перехватил контроль над всей землей в зоне битвы, вырвав ее из-под влияния ауры легбы, задача не из легких, учитывая силу противника. А затем из-под земли начали бить копья. Десятки, сотни, тысячи песчаных копий устремились к легбе со всех сторон. Он не мог отбить их все, полагаясь лишь на свою ауру для защиты. Я видел, как она быстро слабеет под этим непрекращающимся градом атак. Это было сражение на истощение. Я знал, что и моя энергия на исходе, но продолжал бить. Однако Легба все же сумел добежать до портала. Не получилось, да, архитектор, бросил он на прощание. Но я вернусь. Он прыгнул в портал бросив на произвол судьбы своих последних трех слуг, которых тут же добила моя песчанная гидра, прежде чем окончательно рассыпаться. Когда все закончилось и пыль начала оседать, уцелевшие союзники смотрели на меня с благоговением. Прекрасно, когда не надо сдерживаться, устало произнес я. Создав себе удобный стул из уплотненного песка, я сел. «Ладно, мне нужно посидеть и перевести дыхание». Ко мне подошел Хао Хайдун, сын главы клана Юного Лотоса. «Ваша сила невероятна, но даже с ней вы не смогли окончательно победить Легбу. Насколько же он опасен?» «А кто сказал, что я старался его победить?» – ответил я. «Я же говорил, его так просто не убить. Он владеет магией тени». Но это не основная его сила. Это лишь приманка для глупцов, чтобы отвести подозрения. В первую очередь он некромант. И что это знание нам дает? Ничего не дает, но объясняет то, что я и не собирался его здесь побеждать. Хотя по факту я это и сделал. Свяжитесь со своими, пусть оповестят всех. Ближайшую неделю Легба не представляет опасности ему нужно восстановиться. Даже не в лучшей форме я смог обратить его в бегство. Я видел, в каком состоянии была его аура, и я прекрасно знаю, как тяжело восстановиться после такого. В этот момент я улыбнулся. Не только из-за исхода битвы. Пришел ментальный отчет от Абадона. Он победил. Напавший ликвидирован. Это была отличная новость. Кроме того, Абадон сообщил, что во время боя его сила возросла и он теперь полностью расконсервирован. Обратной дороги нет. Теперь у меня есть полноценный генерал Первой армии Орден Архитекторов. А еще Абадон передал мне воспоминания о прошедшем сражении. Я понял, кто был противником Абадона: Некто Малкер, верховный адепт школы псионики. Похоже, целый флот школы псиоников, который Малкер собирался призвать в этот мир, остался без своего лидера. Интересно, что они теперь будут делать? Подумать только! Взять Настю в заложники, чтобы управлять мной? Неужели он думал, что я не смогу прикрыть ее и выжечь все его влияние? Сильные враги, конечно, представляют опасность. Но самую большую проблему, как по мне... Создают идиоты, которые уверены, что у них все получится. От них не столько опасность, сколько непредвиденные проблемы. Я снова улыбнулся, предвкушая дальнейшие события.